как заканчиваются легенды. Сам путь под землей оказался не столь интересным, как ожидалось. Широкий железобетонный коридор уходил полого вниз, а потом выправлялся и шел почти идеально прямой линией. В отдельных местах он освещался длинными лампами. Часть из них еще даже работала. Одни светили ровно, другие постоянно мигали, Отдельные напоминали о лучших днях подземного коридора цоколями, ощетинившимися осколками стекла. Много свисало проводов с потолка. Кое-где имелись застывшие лужи воды. Ледяные сосульки порой попадались. Много валялось камней и ржавых арматур. Тут опасно было запинаться. Но Изя все равно запнулся и насадил на такой ржавый штырь свою левую руку. К концу пути она зажила, но плащ был испорчен о чем Изя очень горевал. В этом тоннеле имелись внушительные завалы, перегородившие его почти полностью, и завалы поменьше. Иногда от него отходили ветки, тоннели поменьше. Эти почти все были погружены во тьму, многие наглухо запечатаны обвалами. В остальном, в сие место никаких опасностей, включая аномалии, не несло. Ну, так они подумали, остановившись на привал. Передохнуть, покимарить поесть – Велес ментально прослушал тоннель и заверил всех, что аномалий на пути нет, с вероятностью 99%. Остановились передохнуть они один раз у одного из затветвлений, не заваленных обломками, но погруженного во тьму. Метрах в десяти от него расположились. Сидели, Валдис кушал, нищий и лом заснули, Оля дремала на плече Велеса. Они уютно устроились у стены. Кут с Рутом бегали рядом и все с интересом обнюхивали. Странно косились на Изю. Так что Излом не спал и был на чеку. «Эй, Излом!» – позвал Валдис Изю, который неотрывно следил за бегающими поблизости псами. Услышав, повернул голову. «Иди сюда!» Излом подошел, сел. Увидел, что Валдис сидит, положив автомат на колени, сделал то же самое. Валдис хохотнул, сие заметив, и, разломив кусок колбасы надвое, протянул один кусок излому. «Ешь, пока я добрый!» «Спасибо!» — вежливо ответил излом и стал есть, старательно изображая удовольствие от еды. «Есть ему хотелось, но чтобы утолить голод, ему требовалась человеческая плоть. Все другое могло временно поддержать его силы, но и только». «Расскажешь, как ты таким стал?» «Каким? Ну...» «Почти человек», — Валдис улыбнулся. Изи очень не понравилась эта улыбка этого человека. «Я слышал про изломов. Ну, вот таких, как ты, их вообще, знаешь, не бывает». Изи рассмеялся и стал тихо рассказывать Валдису, как однажды пытался пообедать сталкером по имени Молния. Тогда так звал себя Велес. И как этот сталкер читал ему лекции о морали и тому подобном, для лучшего усвоения изломом материала, подкрепляя слова весьма болезненными зуботычинами и пинками. Рассказал я о том, как ужасно страдал, когда Велес, тогда молнии решил замучить его разговорами о чем попало, и как Изи много раз пытался от него сбежать, но неизменно получал в зубы или перелом, и покорно слушал все, что нес этот сумасшедший мутант. Рассказал, как однажды с удивлением понял, что разговор ему интересен и даже сумел поддержать его. С тех пор что-то в его голове изменилось. Он перестал ощущать себя изломом, но не чувствовал себя человеком. В итоге весело начавшийся разговор кончился весьма уныло. «Ничего, Изя, прорвемся!» – попытался утешить его Валдис, чувствуя, что ему жаль этого мутанта. Странное было чувство. Продумать его и осознать получше он не успел, потому что псы, ощетинившись, громко рычали и медленно отступали от ответвления коридора. «Подъем!» Сопроводив это простенькое слово «словом посложнее» матерного содержания, воскликнул нищий, мгновенно просыпаясь и вскакивая на ноги с автоматом. Поднялись все и стали плечом к плечу, почти перегородив проход. Псы отступили, врезались за даме в чьи-то ноги и поспешно забежали за спину Велеса, рычали, уже выглядывая из-за его ног. «Кот с ротом боятся», — мрачно сообщил Велес. «Это очень плохо», — спросила Оля. «Помню, один раз они уже боялись», — ответил всем Валдис, и нищий тяжело сглотнул. Того мутанта немного боялся и он, хотя видел лишь его щупальца. Старый бандит перехватил автомат одной рукой, во вторую взял гранату. Так они и стояли, ожидая неизвестно кого. Готовый стрелять, едва угроза обозначится в полумраке главного тоннеля. Стояли минуту-две. Велес слышал странный непонятный ему звук — Вскоре его услышали все, будто кто лезвием ножа по камню, туда-сюда, туда-сюда. А потом из тьмы малого тоннеля вышел некто большой. Точнее, он выполз. Очень напоминало дождевого червя. Только немного смущали габариты и броневые пластины, покрывающие все его тело. Пластины терлись друг о друга. Их они и слышали. И, кстати, в пластинах, вроде органического происхождения, отчетливо были видны прожилки какого-то металла. Червяк, в загривке метр высотой, выполз из тоннеля и, не торопясь, пополз курсом прямо к ним. «Твою мать!» – прорычал нищий, несколько преждевременно убирая гранату. «Я уж думал, сейчас будет жарко. Оль, пальни со своего автоматика и пошли отсюда». Оля облегченно улыбалась сейчас и, кивнув, нажала спуск. Автомат разразился треском. Маленькие пульки, прошибающие насквозь броники долговцев, дробно застучали по пластинам червя. «Стой! Ольга, хватит!» – заорал нищий, когда пули начали отлетать во все стороны, свистеть над головами и вздымать фонтанчики бетонной крошки из потолка, пола и стен. Народ упал на корточки и пригнул головы. Оля матерно выразила свое мнение о ситуации и взялась за пятизарядный пистолет. Он тяжело ухнул в ее руке и подпрыгнул, едва не выпав из рук. В тот же миг выстрелил Велес. Пули взрывались, касаясь панциря твари, но вреда ей не причинили ровным счетом никакого. Червяк как полз вперед, так ползти и продолжал. Кстати, вблизи выяснилось, что под лобовой изогнутой пластиной у него есть пасть. По крайней мере, клыки оттуда торчали. Сталкеры занялись тем, что стали медленно отступать. «Твои темные нас сюда отправили, а сами тут и носу не показывали!» – бросил нищий Виллису. «Надо бежать!» «Поздно!» – подал голос Изя, разряжая дробовик в сторону малого тоннеля. Оттуда сейчас выползал второй червяк, но уже в компании. Штук пять маленьких шестиногих тварей, очень клыкастых, с длинными голыми хвостами. Они высоко прыгали, кстати. Одна прыгнула метров семи, и Валдис снял ее очередью всего в метре от своего лица. Народ медленно отходил, отстреливаясь от этих мелких зверьков, голова коих состояла преимущественно из пасти и клыков. Почти все уверились в том, что темные наплели им с три короба про путь и послали на верную смерть. «Смотрите!» – крикнула Оля, метко без лишней пальбы, снимая прыгунов в полете. Она указала на третьего червя и продолжила стрельбу. Только нищий и Велес посмотрели в указанном направлении. Третий червяк выглядел плохо. Был весь в проплешинах, броневые пластины кое-где оплавлены, интересно чем, а во лбу у него торчал маленький топорик. Принадлежность этого странного для зоны оружия была ясна без дополнительных измышлений. Рукоять топорика, глубоко ушедшего в лоб червя, была раскрашена белой и красной краской и дополнительно еще снабжена красными ленточками привязанными к ней леской высушенными человеческими пальцами, из пятки рукояти свисал амулет на железной цепочке в железном шарике со срезанной верхней частью. Такие амулеты могли быть только у одних людей зоны. Психов в ней хватает, но таких, что повесят на свой топор залакированный ярко-зеленый человеческий глаз, очень немного. Еще меньше тех, кто выйдет с топором на такого зверя, да и вообще на мутанта. Мелкие твари наседали на них недолго. Видя, как они пачками дохнут от пуль людей, Кут с Рутом тоже приняли участие в сражении, но вперед не лезли, опасаясь червей, может, понимая, что будут мешать стрельбе. Они порвали двух прыгунов, прорвавшихся через огонь сталкеров, и поток опасных зверьков иссяк. Кажись, отбились. Нищий перезаряжал обойму. Миг, и снова он готов стрелять. «Бегом!» Лом указал кивком на медленно ползущих гигантских червей. От этих и пешком уйдем без проблем. Ответить ему никто не успел, так как лом сдавленно хрюкнул и улетел назад далеко в тыл сталкерам. Жив он остался только благодаря броне, созданной организацией. Сталкеры прыснули в стороны, разделившись на две команды. Теперь коридор между ними был пуст. Вроде. А черви по-прежнему медленно ползли вперед. «Что за...» — пробормотал Велес, не чувствуя рядом новых запахов. «Невидимый мутант, не издающий ни шума, ни запаха?» Что-то лязгнуло, зашипело и очень быстро пронеслось мимо. Велес посмотрел на червей. Один задрожал, не замедлив своего движения, и пластина на спине приподнялась. Там, под ней, виднелись прямые острые шипы. С них капало что-то зеленое. Велес выстрелил в это место и упал ничком. Шипение, как он подозревал, означало пуск шипа. Так и было». Нечто пронеслось над головой и улетело дальше. «Бежим!» – скомандовал нищий. Они рванули со всех ног. Пробегая мимо Лома, Велес подхватил его за ворот плаща и потащил по полу. Рядом с парнем лежал небольшой, сантиметров 30, шип. Острый, дурно пахнущий. на броню он не прошиб, но Лома отправил в глубокий нокаут. Парень пустым взглядом смотрел в потолок и крепко сжимал автомат. На больше у него сил не хватило. Бежали они быстро, споро, но вскоре обернулись и обнаружили, что у червей есть ноги. Много-много маленьких ножек под самым брюхом. Наверное, до мутации это были вовсе не дождевые черви, а каракатицы или кто-то из той же банды. «Стоп!» – скомандовал Велес и остановился сам. Его, правда, не поддержал никто, кроме псов и Оли. Даже Изя, нехороший мутант, плюнул на Велеса, активно сверкая пятками. Велес снял с пояса гранаты, которые использовать так рано очень не хотел. Но выбора, видать, не было. Червей трое, гранат тоже три. Оля упала на одно колено рядом с Велесом, тоже беря в руки эти чрезвычайно полезные игрушки. Кстати, она даже не заметила, как вовремя она встала на колено. Велис услышал шипение и заметил тень, мелькнувшую там, где миг назад была ее грудь. Шип пролетел со скоростью звука. За его спиной кто-то захрипел и рухнул. Он надеялся, что это был Изя. Броню Валдиса и Нищего этот шип, скорее всего, не пробьет, но они просто люди. Хороший перелом для них может стать смертельным, тогда как Изю можно замешать в кашу, и он все равно выживет. Оля свернула головенку маленького блестящего цилиндра и бросила его в ближайшего червя. Без единого звука граната упала и обратилась серо-черным шаром пяти метров в поперечнике. Миг и шар пропал вместе с солидным куском пола и большей частью червя. Его меньшая часть упала в получившуюся воронку, сочась зеленью и разбрасывая вокруг красноватые внутренности. Второму червю Велес попал цилиндриком в горбушку и вспухший шар аномальной природы оставил от него только два кусочка. Один спереди побольше и сзади поменьше. Он бросил еще один цилиндр, облегченно вздохнул и из тьмы выскользнули еще два червя. Оля истратила последние гранаты. Черви скончались, а у них осталось четыре расщепляющих гранаты. Одна у Виллиса, три у Лома. Он так считал. Глянув на всякий случай, обнаружил, что на поясе Лома их только две. Ну да, он же фактически сбежал с базы. Снаряжение на нем было старое, что называется служебное. «Виллис, что, Оль? Напомни мне потом залепить бят в морду». «Зачем?» Могла бы поподробнее рассказать о местных тварях. Скривившись, передразнила тонким голоском. «Никуда не сворачивайте!» «Тьфу! Идиотка хренова!» В этот миг оклемался лом, возвестив об этом жутким стоном. За их спинами ему подпевал Изя. Шип попал ему точно в спину. Жилет не пробил, но позвоночник сломал, удачно угодив в поясницу. Так что двинулись дальше только через час. Пришлось ждать, пока оклемается лом, у которого переломов вроде не было, и пока срастется позвоночник излома. За это время их никто не побеспокоил, кроме Кута с Рутом. Жутко добрые псы, чуткие к чужим страданиям, попытались прервать мучения Изи путем отгрызания ему головы. Пришлось Изю сторожить, потому что псы униматься не желали, и отогнанные от бедняги раз через пару минут возвращались с теми же намерениями. Почему-то стоило ему раз приказать не трогать тех или иных людей, Псы подчинялись, когда спокойно, когда жутко злясь, но подчинялись и не пытались открыто у него на глазах сожрать того, кого он им есть запретил. Из-под тяжка, пока он не видит, бывало, но вот открыто – никогда. С Изи все было иначе. Кут и Рут решительно отвергали ничем не обоснованную идею, что его есть нельзя. В чем тут причина, Велес не понимал, а псы объяснять не желали. А может, просто не могли объяснить? Их мысленная речь всегда была отрывочной и давалась им гораздо тяжелее, чем Изи написание стихов. А насколько знал Велес, Изи пока сочинил только восемь строчек и назвать их стихами можно было только с большой натяжкой. Пока ждали, нищий несколько раз в разных формах, матерной и не очень русской речи, поинтересовался у Велеса, почему он сразу не воспользовался своими расщепляющими гранатами. Велес ответил, что дело это не дешевое, прошли они немного а гранат у него мало. В конце концов, нищий успокоился и признался, что сам ими не воспользовался бы вообще, а предпочел бы бросить Изю и пока его едят, сбежать. Изя от таких речей позеленел и влюбленными глазами посмотрел на Велеса, совсем разочаровавшись в людях. Вот Велес его бы никогда не бросил. Он очень на это надеялся. В недрах этого тоннеля с ними случилась еще одна неприятность, но в ней никто не пострадал. Один полузаваленный тоннель выплеснул серую, красноглазую и жутко пищащую массу прямо поперек их пути. Крысы – существа привычные, большие, мохнатые, злобные и сравнительно неопасные. От них отбились почти без проблем, и нищий использовал пару гранат, бросив их в малый тоннель. Его совсем завалило, и атака гигантских крыс захлебнулась ввиду отсутствия подкреплений. Сколько они шли, никто из них сказать бы не смог. Долго. Устали жутко и вышли к большой, распахнутой настежь металлической двери. За ней находилось большое помещение, заваленное разбитым оборудованием, землей, осколками бетона, каким-то хламом непонятной природы. Тут было совсем темно, и без фонарей продвигаться стало невозможно. Нормально тут шагали только псы и велес. Ему хватало света звезд. «Смотрите!» – он показал вверх пальцем. Народ посмотрел. У помещения был высокий куполообразный потолок. Во многих местах он был проломлен, и сквозь множество узких, неровных прорех можно было видеть темноту и огоньки. Огоньки мерцали, были белыми и... «Снега тут совсем нет», — задумчиво сказал всем Велес. «Странно». «Хрен-то там странно!» Нищий поднял какой-то камень и, размахнувшись, запустил им в один из проломов. Камень попал точно. Летел высоко, но в полете взял и пропал. «Пузырь», — пояснил всем Валдис, — «там какая-то аномалия. Таких я больше нигде не видел. Она постоянная, и ее не видит ни один датчик». «Там всегда вот такенная плешь», — широко развел руками нищий. «Ни снега, ни травы, ничего. Просто кусок черной земли. Кто на него ступит, исчезает. Говорят, ее хозяева зоны поставили здесь и следят, чтобы она не пропала». «Не знал, что она над подземельем стоит. Мы почти у самой ЧАЭС. Заглянем как-нибудь сюда с братвой, босс?» «Не знаю, Валдис», — нищий пожал плечами. «Стоит пошерстить этот тоннельчик. Но стоит ли оно того? Мы много людей здесь потеряем. Артефактов, может, вовсе не найдем». Валдис согласился и предложил поискать выход. Стали искать. Им оказался тесный лаз, выбитый в одной из стен и кое-как прорытый вручную. Выбираться по нему можно было только по одному, обдирая руки и локти. Наверное, этот лас прорыли темные. С их мировоззрением аномалия на крыше вполне могла почитаться ими, как те самые врата ада, пока запечатанные и ждущие своего часа. Кстати, Велес не чувствовал аномалий наверху. Совсем никак не ощущал. Спутником он в этом не признался, но решил смотреть в оба. Давненько ему не приходилось бояться аномалий в зоне, Обычно все они ощущались ярко, будто вспышки в голове. И вот снова он ощутил себя обычным человеком, сталкером, полагающимся только на свои датчики и почти задушенной цивилизацией животные инстинкты. Мерзкое было чувство. Наверху они узрели величественное зрелище. Тьма, полная звезд и белый снег, слабо искрящийся в этой тьме, удивительно красиво. Такое можно увидеть далеко не везде. Вблизи города – никогда. Где-нибудь в глухом лесу реже, но бывает попадаются такие вот пейзажи. Но и там редко. Выбросы сажи, газов и других неприятных зловонных отрыжек цивилизации давно отравили воздух этой планеты и оседают на ее поверхность, чтобы отравить еще и ее землю. Здесь цивилизация давно погибла и изменилась сама природа. Тут все стало иным. Но одно утраченное, казалось бы, навсегда качество вернулось – чистейший белый снег. Он же укрывал громадный комплекс руин, мрачно взиравший на группку сумасшедших сталкеров, решивших, что они могут безнаказанно прийти сюда. Развалины раскинулись на несколько километров в стороны и убегали за горизонт. Так лишь казалось, ЧАЭС не была настолько уж огромной, но впечатление возникало, будто она и правда тянется до самого горизонта будто целый титанический город прятался здесь под снегом. Его мертвое, медленно разрушающееся тело, несущее лишь смерть и излучающее радиацию, даже спустя столько лет после того, как умер последний энергоблок. Что-то тихо трещало здесь, мерно и почти ласково. «Слышите?» – тихо спросил Велес, пребывающий не только под впечатлением от вида этого гиганта, но и сконфуженный ворохом оживших воспоминаний. Трещит что-то. Ему было послано пять взглядов. Один выражал полное согласие, трепет и легкий страх. Остальные – недоумение и опаску за его отсутствующее психическое здоровье. «Идиот!» – буркнул нищий. «Ты на кой хрен датчик на поясе таскаешь, если его звук распознать не можешь?» «О, датчик!» Велес с удивлением посмотрел на свой пояс и понял, что часть странного звука исходит от его пояса. Нелепо развел руками и не нашел ничего лучшего, чем сказать «Надо же, он работает!». Оля хихикнула. Нищий скривился, кажется от злобы, Валдис осуждающе выматерился. Лом проворчал что-то неразборчиво, Изя скромно промолчал. Псы тихо зарычали. «Люди, неправильные люди, впереди», — услышал Велес своих друзей. Он вытянул шею и стал настороженно принюхиваться. Лома это сильно покоробило, он даже поежился, а бандиты, успевшие привыкнуть к такому его поведению, подняли оружие. Оля и Изя, воспринимавшие сие поведение как должное, тоже приготовились стрелять по врагам всяческим злобным. Виллис некоторое время постоял в задумчивости, потом повернул голову, с этой стороны стояли Оля и Изя, широко открыл глаза. Оба развернулись, вскинув оружие, и расходясь в стороны, готовые стрелять, едва враг высунет голову. Но там никого не было. Вдалеке из мощного сугроба торчал конек крыши. Возможно, ангар. Оба развернулись к Велесу, возмущенные его поведением, и увидели его плохо постриженный затылок. Велес смотрел в другую сторону, и там повторилась та же картина с оружием и расхождением в стороны. Только тут он еще рот открыл. «Какого хрена?» — взрычал нищий, врагов не увидев. «Там!» — Велес указал рукой на развалины ЧАЭС, по-прежнему глядя в снежную пустыню за спиной нищего. «Монолит. Человек 100 150 пятьдесят, рассеянный по развалинам. Туда нам без хорошей армии не пробиться. Пулеметные гнезда, снайперы, блокпосты, управляемые мутантами. Все красных уровней. Группа обученных слепых псов. Там, там и там, также, не глядя куда показывает, ткнул Велес пальцем в несколько с виду удобных проходов среди руин минные поля. Там, палец ткнулся в расположенную за обломанной кромкой фундамента одного из зданий маленькую площадь, отсюда казавшуюся совсем крошечной, ловушке Зума. Эффективная атака объекта при расчетных потерях в 100 человек возможна, но только с вооружением и броней нового образца. На основе артефактов. Использование тяжелой техники и тяжелого оружия не рекомендуется. Он о чем? Толкнул в бок лома Валдис. Не знаю. Пробормотал лом, шокированный услышанным не меньше своих спутников. Мутанты вот красных уровней. Знаю. Это контролеры. Черные псы. Полтергейсты. Управляемые людьми контролеры. Изумились все присутствующие, за исключением псов и самого Велеса. «Технологии Зума!» Виллис опустил голову и хмуро посмотрел себе под ноги. Помолчав, он тихо проговорил. «Зум ученый. Рихард Орландо Зиммербах. Кличка Зум. Пропал в зоне с военной экспедицией. Давно. Тогда группировки «Монолит» еще не существовало. а его спутниках ничего не слышно с тех пор то вот о нем кое-какая информация просачивалась. Иногда. Как-то он связан с монолитом, с группировкой. Он продолжал свои исследования все эти годы, что считался пропавшим. Здесь, в самом центре. Одна из задач моего предыдущего похода было как раз подобраться к Зуму, по возможности выяснить, чего он добился и можно ли его использовать. Что эта задача невыполнима, мы с Догом поняли, едва сунувшись в эту вашу грёбаную ЧАЭС. Виллис мрачно посмотрел на развалины. Зума я так и не увидел. Но никто, кроме него, не мог создать этим ублюдком безвольных кукол из контролёров и изломов. Изя вскрикнул в ужасе. «Да, Изя. Даже такие, как ты. Я лично вскрыл один из трупов. Чип в башке. Китайский, кстати». Дешевка, но действует наверняка. На мутанта и человека одинаково. «Ты что несешь?» — это Оля. Ее чуть не стошнило при мысли о таких вещах. Чип испытан и опробован еще в 70-х прошлого века. Лицо Велеса выправилось, он вновь был спокоен. Техника была оплевана, заклеймена позорами и успешно забыта. Использовалась только элитными подразделениями спецслужб. «Зум смог создать прибор самостоятельно, уже здесь. Он же научился как-то создавать аномалии. Та да площадь — его испытательный полигон», — Велис улыбнулся друзьям. «Я сам видел, как монолитовцы создавали новые аномалии на той площади. Очень красивое зрелище». «Значит, туда не пробиться?» — спросила Оля, кажется, с сожалением. «А знаете что, ребята?» — улыбнулся жутко довольный старый бандит. Только вот в темноте, при свете звезд, отраженным от снега, как есть и злом на охоту, вышел. Интересно, это игра света или нищий зуб отбеливает? — Ждите нас здесь. Нам с Валдисом туда не нужно. Нам вон туда! Он указал рукой в сторону снежной пустыни без видимых ориентиров и построек. — Ждите внизу. Через день-два мы вернемся и… — А нам тоже на ЧАЭС не нужно, — сказал почти счастливый Велес. — То есть как? Те, кто не высказали вопрос вслух, нарисовали его выражениями своих лиц. «Но разве босс вы с пацанами не сюда шли? На ЧАЭС?» Изумлен больше всех был именно Лом, хорошо помнивший, как босс отправился в зону два года назад. «Задача здесь, на ЧАЭС, была разведывательной миссией, не более того. Ну и, конечно, доктор Зимербах. Веля сткнул пальцем в ту же сторону, что и нищий, но ближе к развалинам ЧАЭС. «Нам вот в тот лесок». Его отсюда сейчас не видно, но там есть старый выход. Подземный этаж. До появления зоны там стояло здание. Удивительно, но следов его на поверхности совсем не осталось. Там проход, ведущий к логову сталкера. Тогда, как и сейчас, моей основной целью был первый сталкер. Помнишь лом того сталкера? Лещ, если я не ошибаюсь. Он вышел к нам на базу и требовал вывести его за кордон в обмен на информацию. Лом нахмурился и кивнул. «Мы его вывезли, помнишь? В вертолете он мне все и рассказал. Я счел плату достойной и начал готовиться к походу». Велес замолчал. Они минут пять стояли без единого звука. Потом Велес кивком указал на торчащую из снега крышу здания Там, в амбаре этом долбаном, уся и лежит. Белис тяжело вздохнул, тряхнул головой. — Нужно идти сейчас, пока на нас не вышел монолит. — Падлы чуют, что ли, когда кто-то здесь появляется. — тот ты прав. Нищий доставал что-то из своего рюкзака. Валди сделал то же самое. Через пару секунд они вкололи себе нечто ядовито красное и выбросили шприцы. — Советую сделать то же самое, — проворчал нищий, потирая место укола. — Здесь слишком фонит. Долго находиться без антирада нельзя. — А то монолитовцем станешь, — хохотнул Валдис. — Все, выдвигаемся, — скомандовал нищий. Нацепив снегоступы, они двинулись вперед. Причем из-за Велеса медленнее, чем хотелось бы. Снег тут оказался так глубок, что Велес, потерявший свои снегоступы в лесу светлячков, вечно проваливался по пояс. По оному поводу, нищий не единожды ворчал в пути. Почему-то непременно матерно и очень грубо ворчал. Перестал, только когда вынужденная медлительность Велеса спасла жизни как минимум двух членов группы. В очередной раз, провалившись в снег, он вежливо заметил, что вместе отравленным радиацией снега могло бы быть и поменьше. Нищий совсем невежливо заметил, что если Велес не замолчит, он лично его пристрелит. Вся компания остановилась, держась на чеку, и готоваясь стрелять при первых признаках опасности. Велес с нищим перебросились еще пары фраз. Их краткую словесную перепалку остановила Оля. «Закройтесь оба!» – рыкнула девушка, и нищий, два раза хлопнув ртом, позеленел и готов был уже поставить на место эту наглую девицу, когда она, нервно поводя дулом автомата, объяснила причину своей грубости по отношению к могущественному бандитскому боссу. «Снег! Со снегом что-то не то! Впереди!» Нищий мгновенно передумал, зеленеть перестал, рот закрыл, оружие поднял. Валдис сместился в сторону от основной группы. То сделали Нищий и Оля. Велес пыхтя выбирался из снежной ямы и проваливался обратно. Лом и Изя стали по сторонам от него, даже почти не обратив внимания, что рядом с каждым из них тихо рычит черный пес. Солидный кусок снега впереди, неровный овал, метров 8 в поперечнике, шел мелкой, едва заметной рябью. Чтобы ее заметить, требовалось остановиться и хотя бы секунд пять смотреть в одну точку. Снег там был относительно ровен, без заносов и затвердевшей корки, мелкая белая крупа. Похоже, ряпь там была постоянной и регулярно перемешивала снег в мелкую пыль. «Может, аномалия?» – предположил Валди с тихим голосом. «Типа пустыря». «Может». Нищий опустил ствол автомата и одной рукой нашарил что-то в кармане штанов. Достал. Небольшой металлический болт. Размахнувшись, он кинул его в эту рябь. «А может и нет». Он был очень прав, сделав такое предположение. Наверное, со дня, когда первый сталкер зоны первый раз накормил аномалию железными болтами, бросок такого болта не вызывал столь эффектных последствий. Болтик упал в эту подозрительную снежную крупу и утонул в ней. И тут же весь пылеподобный снег, только что шедший мелкой рябью, взметнулся вверх столбом. «А может и нет», — повторил нищий и, недолго думая, бросил в снежный столб гранату. Взрыв наступательного взрывающегося инвентаря, наличествующего у любого приличного солдата, разметал снежный столб во все стороны сразу. Еще сей взрыв полыхнул алым и черным светом. И кто-то там весьма расстроенно зарычал. Остатки снега оседали на оголившуюся землю, а она дрожала так же, как перед тем снежный покров, а еще эта земля была очень волосатой и, пардон, колосилась. Полуметровые волосатые щупальца с множеством крошечных шипов по всей своей поверхности торчали прямо вверх. Они очень мило подрагивали. В центре лужайки из сильно волосатой травы щупальца превратились в куцые обрубки, хлещущие фонтанчиками черной крови. Позвольте заметить, «Это, пожалуй, было лишнее», — подал голос Велес из ямы, в которой застрял прочно. «Я имею в виду гр...» «Велес!» — взвыла Оля, обнаружив, что Велеса в яме больше нет. Псы яростно рыча запрыгнули в яму и начали копать снег лапами. «Быстро! Обходим эту хрень по краю!» — зарычал нищий куда страшнее, чем умел рычать кут. «Оля, живо!» фелис прошептала Оля. По лицу побежали две серебристые дорожки. «Нет!» просто слезы. Они рванули в обход так быстро, как только могли. Причем Изя и Лом, неожиданной гибелью Виллиса были ошарашены и дезорганизованы куда сильнее Оли. Все же у них не было закалки и выучки настоящего сталкера. А настоящий сталкер друзей в пути терять не только привычный, но в отдельных случаях этих друзей еще и лично скармливающий то аномалии особо хитрый, то особо докучливым мутантам. Так что… Черт! — пробормотал Валдис через пару минут. — Я думал, этого парня хрен победишь. Оно вот так… глупо. В этот миг над зоной пронесся дикий, натурально кошмарный вой. Вся группа на миг встала, будто врезавшись в невидимую стену. Оглянулись все вместе, и все вместе ощутили, как встают дыбом волосы. За их спинами, уже на приличном удалении, Два черных пса стояли на снегу и, задрав головы к небу, выли. Сталкеры зябко поежились и вновь двинулись вперед. За их спинами вой не стихал. Кут и Рут оплакивали смерть своего друга. Они стояли на голой земле, где почти не осталось снега, и горько выли. «Не ищи!» — Оля буквально завизжала. «Щупальца!» «Они исчезли!» Старый бандит обернулся, и глаза у него полыхнули яростью. Какой-то животный, бешеный злобой За нами, значит, двинулся Валдис, кореш, знай Я тебя всегда уважал Нищий перехватил автомат одной рукой Рассеялись, бежим со всех ног Всех не сожрет Получив такое жутко ободряющее напутствие Сталкеры рванули так, будто пятки им Кто вот взял и каленым железом поджарил Страх гнал их вперед Куда лучше любых наставлений Как воевать с монстром Который движется и атакует под землей Автомат тут годился лишь на то, чтобы застрелиться. Из всего оружия бывшего у них лишь автомат Оли еще мог как-то помочь. Но насколько глубоко пули ее автомата проникнут в землю, и как глубоко монстр? А нет ли на его теле, кроме щупалец, еще и брони? Ответов на эти вопросы они так и не узнали. С монстром, обладавшим замечательными мохнатыми щупальцами, тоже больше не встретились. Ими решил закусить кое-кто помельче. Лом бежал себе и хрипел, держась за бок. Все же ребро у него, похоже, сломано. Бежал он за нищим, чуть справа от него. Рядом с Ломом по правую руку бежал Валдис. За ними и между ними Изя, а слева, немного отстав и в стороне Оля. Вот в этот миг Лом захрипел, подскочил вверх и, описав дугу в воздухе, рухнул спиной в снег. В следующий миг нечто невидимое ухватило Валдиса за шкирку подняла и он, описав короткую дугу в воздухе, впечатывался лицом в снег. Изи с перепугу ловко выхватил из-за спины дробовик и разрядил оба ствола прямо перед собой. Попал очень удачно, во врага и в спину нищего. Бандит немного подлетел над поверхностью, сильно прогнул спину от удара дроби и, взмахнув руками, упал. Прямо перед изи из воздуха полилась черная кровь, и кто-то хорошо приложил беднягу когтями. Излом упал на спину истошно воя с хорошо располосованными лицом и шеей, но сумел сохранить самообладание и выпустил очередь из автомата вверх и в сторону. Только по чистой случайности не отстрелил голову нищему и разнес грудь неизвестному мутанту. Мускулистая фигура с черной кожей, маленькими черными глазками, когтистыми лапами и пастью о двух рядах весьма серьезных кулыков упала, придавив несчастного излома и его автомат. Ну а так как Изи палец с курка не убрал и стрелять еще продолжал, то еще несколько пуль попали в мощную лапу монстра, а парочка отстрелила колено самому Изи. Кстати, на смертном одре животное стало видимо глазу. Очень любопытный представитель фауны, задние ноги этого мутанта, очень интересно, они имели два коленных сгиба, как у собаки, но мышцы вот какого у оборотня. А руки, вот чисто Арнольд Шварц, который неггер, Жуткая, в общем, скотина нынче сдохла у ЧАЭС почти ворот. И, как и следовало ожидать, животное было не одно. Оля волею случая, а точнее горе, сильно подточившего и силы, и желания куда-то бежать, отставшей от группы и сместившейся в сторону от них, спасла сложившееся для них плачевное положение. Она не целилась в невидимых существ и сейчас стояла неподвижно, глядя на снег. Если бы был день, насколько было бы проще? А так и не видно почти ничего. Следы трехпалых, вытянувых лап, заскрипели и отпечатались за ее спиной. Оля развернулась на звук и выпустила очередь. Часть пуль попала в цель, сняв ее в прыжке. Они прошили существо, не разжившееся в процессе аномальной эволюции броней насквозь. Монстр стал видим и, расщеперев конечности, улетел назад, туда, откуда прыгнул. Убойная сила пуль была неподражаема. А отдачи при стрельбе почти нет. Отличное оружие. Оля развернулась обратно, к своим, и вовремя. Валдис поднимался со снега, только очень странно поднимался. Руки висят плетьми, голова свесилась, воротник, плаща скомкан и тянется к небу. Очередь прошла точно над воротником. Валдис упал обратно, а возле него, завывая, стала брызгать кровью пустота. Еще очередь, и пустота уплотнилась, умерла стремительно и рухнула рядом с Валдисом, чернеясь в ночи, очень черным мускулистым задом. Кстати, там еще хвостик с кисточкой есть. Очень элегантно. К этому моменту Нищий поднялся и, видимо, повинуясь подсознательному чувству, расстрелял всю обойму в воздух прямо перед собой. И правильно сделал. Новый хвостатый и черный вышел из сумрака, попрыгал маленько, брызгая кровью, и упал к его ногам, изступленного суча конечностями. Оставшиеся на ногах сталкеры Оля и Нищий стали сходиться поближе, не опуская оружие и зорко осматривая местность. Кажись, кончились!» прохрипел нищий, опустил автомат и взвыл, схватившись рукой за поясницу. «Изя! Чмо! Чуть задницу не отстрелил!» «Я не специально, я...» Оправдывался Изя, скидывая из себя тушу монстра. Лицо уже зажило почти, а из шеи кровь толчками хлещет, и нога щитая оторвана. Изя застонал. «Закрой поддувало, придорок! Не то добью нахер!» Взрачал нищий, с хрустом выпрямляя спину. «Оль!» Ты, в общем, теперь, когда такое дело, возвращайся в банду. Каблуков уже нет. Теперь нет Велеса. В общем, я тебе буду рад. Несмотря на то, что ты немного... Э, не совсем обычный человек. Ясно. Давай посмотрим, что с парнями. Равнодушно отозвалась Оля. Она старалась не думать. Совсем не думать. Потому что как только она позволяла разуму скинуть оцепенение, накрывшее ее с гибелью Велеса, она ощущала слишком много всего сразу. Горе. И хотелось встать на четвереньки и завыть на небо, как все еще воют кут с рутом. Страх. Ведь его теперь нет, и серая подруга рано или поздно завладеет ее телом, сознанием. Тоска. Теперь ей предстоит одиночество. В решимости почти панический ужас, потому что она знает, что сделает, едва закончится поход. Она поможет нищему вернуться назад, если он не погибнет там, куда собрался спуститься. А потом... Возьмет этот замечательный пятизарядный пистолет, приставит к виску и нажмёт спуск. Как сказал ей тогда Велес, пуля в голову и ничто уже не спасет. Она знала точно, что просто пуля ничего не изменит. Такие повреждения серая выправит в два счета. Но пуля, которая разнесет голову в конфетти, тут и десятку серых не справится. Как ни странно, и Лом, и Валдис остались живы. Только Лом не мог идти а Валдис шатался и постоянно падал. Учитывая, что за ними мог увязаться и мутант, закусивший Велесом, ситуация патовая. Они решили остановиться и будь что будет. Изи тоже не мог двигаться, а вдвоем шансов у них было маловато. Где у Бара, нищий мог и один двинуться путешествовать, а тут шибко много развелось тут мутантов. И еще один момент. Он не мог идти без Валдиса. «Я могу спуститься туда один», — сказал он Ольге, стоя над тремя ранеными, расположившимися рядком в различных позах в снегу. «Но выйти один не смогу точно». «Давай я пойду с тобой», — предложила девушка, а Валдис, сейчас сидевший в снегу и пытавшийся вернуть глазам способность смотреть сразу в одну сторону, усмехнулся. «Тогда они кончат нас еще на входе», — выдал нищий странную фразу без последующих пояснений. Посмотрел назад на уже пройденный путь. «Все еще воют» как жутко воют. Вот в этот чудесный миг и дрогнула земля. Снег пошел волной, имевшаяся обледенелая корка треснула. Оля и нищий встали на ноги, направив оружие себе под ноги, прекрасно понимая, как мало оно может против такого врага. Лом тоже встал. Валдис попробовал, но его повело и он упал. Изя встать и не пытался. Он уже не истекал кровью, но раны полностью не затянулись. «Кранты!» — сказал нищий, зло глядя вниз. Оля выразилась крепче. Остальные пытались собраться с мыслями. У Валдиса получалось хуже всех. А в это время земля вздрогнула сильнее, и небо на полминуты где-то посветлело. С оглушительным треском, чуть в стороне от все еще воющих псов, земля взметнулась вверх, разнесенная нехилым взрывом, первый миг народ решил, что монолитовцы ударили артиллерией, которой, конечно, у них быть не могло. Впрочем, не могло ли? Но из середины разлетающихся обломков и пыли — земля, каменная крошка, немного снега — в небо ударил красивый сияющий столб. Состоял он из голубых и синих цветов в обрамлении бело-голубого свечения. Мега-молния сейчас била в небо из земли. Где-то высоко в небе она рассеивалась на сотни ветвистых разрядов, образуя почти чащу. Очень красиво смотрелось. Днем было бы не так красиво, а вот ночью – просто чудо. Но трещало это дело жуть как громко. Кут с Рутом, наверное, и вовсе оглохли. «Твою-то мать!» – пробормотал нищий, и его глаза обрели габариты маленьких блюдец. В середине столба, в его основании, Появилась смутно различимая фигура и стала медленно подниматься вверх. А потом покинула столб в из сотен маленьких, непрерывно бьющих в разные стороны молний. Столб быстро угасал, а фигура человека в сером сталкерском плаще быстро летела над землёй прямо к ним. Теперь уже все смотрели на это дело очень большими глазами. Фигура летела, от неё непрерывно летели ветвящиеся молнии, Большей частью они ударяли в землю, прорезали немного снежный покров и гасли. Фигура подлетела к ним и зависла метрах в пяти над землей и в семи-восьми от сталкеров. Грозное и нахмуренное лицо взирало на них из бушующего урагана молний, и глаз его не было видно, ибо из них тоже летели молнии. «Я умею летать!» воскликнула эта фигура очень счастливым голосом. «Я понял, что умею только там, внизу!» Электромагнитные поля, пересекающиеся в наивысшей точке амплитудных колебаний. Я ведь знал. Я все это знал, а понял только сейчас. Я…» Велес, искрящийся, со всех сторон сразу немного накренился, замахал руками, немного пролетел вперед и, продолжая искриться, упал вниз. В воздухе перевернулся и в снег воткнулся головой. «Велес!» Завержала Оля, кидаясь к торчащим из снега и нелепо дергающимся ногам. Она подбежала к нему, бросила оружие и рывком выдернула его из снега. фелис выплюнул что-то белое и попытался что-то сказать, но воздух из легких вышел, так как Оля его крепко обняла и сдавила очень сильно. «Велес, ты живой!» «Оля!» – хрипел чудесным образом воскресший сталкер, пытаясь нежно освободиться из объятий Оли. «Ты меня задушишь «Ой, прости, просто я думала, думала ты», — отстранившись, сказала Оля. Оба стояли сейчас на коленях, и Велес отчетливо видел ее лицо. Оно было мокрым от слез. «Оленька, ну разве я мог там умереть?» Мягко улыбнулся и Велес. «Я Велес! Что может меня убить?» Договорить не смог, так как с жутким рыком ужаснейшие из существ зоны прыгнуло ему на спину, и Велес снова воткнулся лицом в снег. Оля едва успела отскочить. Тут же второе кошмарное чудище с не менее грозным рыком накинулось на Велеса. первое заживала его плащ вместе с капюшоном и воротником и отчаянно болтнула головой. У Велеса голова тоже болтаться начала и едва не отвалилась. «Рут — Рут! — взвыл он, выплюнув снег. «Отпусти, — Отпусти! Невоспитанная и грубая собака! Рут зарычал яростней и сильно толкнул лапами так, что Велес снова набрал полный рот снега. Кут в это время вымещал обиду на друга и собственные переживания депрессивного характера на его ботинках. «Они совсем новые! Не надо!» Отчаянно барахтаясь в снегу, завопил Велес и кое-как перевернулся на спину. «Парни, немедленно при... Тьфу! Кут оставил в покое его ботинки и принялся вылизывать лицо друга визгливо скуля. Рут стоял у него на груди двумя лапами и тихо рычал ему в лицо. «Все, все, Кут, я тоже рад!» «Но я тебя облизывать не стану, даже не надейся!» Он сел и стал гладить пса. Рут сел рядом, прекратив рычать. «А вы что ржете?» Это он спросил сталкеров, которые, видимо, на нервной почве заливались смехом. Немного истеричным, если честно, и не всем. Изя просто улыбался, а лом смеяться сейчас не мог, потому как смех наружу рвался, а сломанные ребра тому сильно сопротивлялись. Зато Оля смеялась громче всех и визгливее всех. «Чертов сукин сын!» — хохоча воскликнул нищий. «Мы думали, ты сдох!» «Кстати, я тоже думал, что мне конец!» — заверил их Фелес, продолжая гладить очень счастливых псов. «Он меня за ноги поймал! Утащил под землю! Хорошо, мягкая она там, а то голову оторвало бы! Сильный зверь! У него там уютная пещерка!» «Была! Кстати, я так и не понял, почему она мягкая! Зима же! Ледяная должна быть!» «А какой он интересный был, зверь этот!» «Пасть вот такая!» Широко развел руки Велес. «И везде много-много щупальцев!» «Он меня съесть решил!» Уныло пожаловался. «Я на него почти все гранаты потратил, и две обоймы всадил, и пистолеты расстрелял, а он все равно живой!» «Ты его молниями добил, да?» пропела Оля, широко улыбаясь. «Ага! Стал искать выход, а его там нет!» Я его себе пробил, — сделал круглые глаза. И понял, что умею летать. Вот смотрите. Он подскочил и снова заисклился. Одна нога стала отгибаться от тела и подниматься вверх. Велеса перевернула, и он упал боком в снег. Э -э -э, надо еще над этим поработать просто, — пробормотал он, поднимаясь и отряхиваясь. Народ разразился новым приступом смеха. Нищий согнулся пополам, и пуля, которая летела ему в голову, попала из его в одно очень важное место, в общем. И почти сразу снег вокруг них беззвучно стал взаиваться симпатичными фонтанчиками. Еще одна пуля попала Оле в грудь, бросив ее в снег. Две угодили лому в живот, и он с растянулся в снегу. У него и так ребра не в порядке были, а теперь... Валдис получил пулю в область сердца, но его армейский бронник выдержал. Думаю, только чудом. Ребята конкретно встряли. Здесь они были как на ладони для снайпера с хорошей оптикой. Незаметное проникновение благополучно накрылось медным тазом, так что если их сейчас не положат снайперы, нужно ждать бойцов «Монолита», от которых отбиться шансов у них маловато. А убегать под плотным огнем – задача не из легких, особенно когда половина группы бежать не в состоянии. Аховое положение со снайперами спас «Велес». Искрящийся купол накрыл всю компанию и пули с громким треском начали рикошетить куда попало. «Бежим, ребята!» Кто мог, поднялся. Встать не смог только Лом, его подхватили под руки Нищий и Изя. Велес решил не рисковать. Он сейчас был наэлектризован, как провод на 200 с лихом крупных вольт, и прикосновение к нему могло кончиться преждевременной смертью. Бегство было не слишком быстрым, но целеустремлённым. Вскоре они увидели лесок, к которому стремился Велес. В этот миг пулями их поливать перестали, и в воздухе что-то грозно засвистело а потом хорошо рвануло немного впереди. Передняя стена купола полыхнула почти белым светом и едва не рассеялась. Миномет у этих... Пардон, но тут было много слов, которые заставят густо покраснеть вас, если вы леди, и поперхнуться, если вы джентльмен. А если вы не то, ни другое, вам такие слова все равно знать не стоит. Монолитовцев. То же самое. И... Опять прошу прощения. Да я их... Просто ужас, какие слова он сейчас говорит. «Какой?» Вот, собственно, тут были слова, но слова не для печати. «Миномет впарил!» Остальные хранили молчание, сберегая дыхание. Миномет то был или нет, но взрывы с интервалом в полминуты гремели исправно и очень близко. Один взрыв случился на вершине купола, поддерживаемого Велесом. Купол прогнулся так, что подпалил макушку нищему, отчего Велесу и всем остальным довелось услышать много новых интересных слов. Метров за 20 до леса взрывы стихли, и Велес рискнул погасить копол развалины были уже так далеко, что виднелись смутной дымкой. Они поспешили войти в лес. Конечно, сейчас он не имеет листьев и голые сучья, не очень хорошее прикрытие, но в темноте и такая маскировка вполне может укрыть от нежелательных взглядов. Сталкеры без сил попадали на зиму. Минут восемь просидели отдыхая. А потом Кут с Рутом поднялись и напряженно замерли, повернув головы в сторону развалин. «Проклятие!», – пробормотал Велес, разглядев вдалеке много смутных теней. Тени двигались двумя группами, и тени одной группы ему совсем не понравились.